Я даже не знаю, как выйти из сада. Отец, ты говоришь о запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений. Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном, потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости... назначил вам пособие, о глупости и наглости, он вознамерился женить вас на этой молодой особе, возавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что нас отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себе в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагам Маранием, Мистер Скримчер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. Мистер Роллс, начинает приходить в себя. Вот и хорошо. А с вами пора кончать. Хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Веддалерва, возьмите свечу и проводите его. Идемте. Идемте, мистер Скримичер. Я сказала то, что думала. И вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо. Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли? Увы. Вы слышали, что сказал отец. Как я могу не подчиниться ему? Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда. Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный. Тогда... Подарите мне что-нибудь на память? Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, точь, как я велю? И вы спрашиваете, я охотно сделаю все по одному вашему слову. Так-то мы и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы не услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите и бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц, но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте. Обещаю. Бегите же! Бегите! Скорее! Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе. В зале сидели только два-три посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке... оказался Софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. А? Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным. Ой, я поражен. Я никогда... Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, Боюсь, сэр, что вы человек неискушенный. Ради бога. Скажите, кто вы и что все это значит? Я, правда, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов, но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений... И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами? Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Франсис? Свернем в этот тихий переулок. Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить? Простите, мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал Алмаз Раджи? Алмаз Раджи? На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно Алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках. Сэр Томас Венделлерс, Генерал? Да. Мой отец? Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети. Как раз я его сын. Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, а? лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности. Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик. Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек. Теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознания гостя. Теперь я понял, что это и был... Софьяновый футляр! Вот оно что! Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все. И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна, но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз. Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия. Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. И вот этой ночью его власти наступит конец. А! А! Что вы сделали? Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там. Там, на дне стены! Так, мистер Флоризели, завершилась эта история? Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сеня, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки. Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.